Он удивленно разглядывал Малфоя, одетого в спортивную форму Слизерина. Я новый ловец, сборной Слизерина. Уизли, самодовольно заявил Малфой. Мы любуемся метлами. Их купил мой отец для всей нашей команды. Рон не мог отвести восхищенного взгляда от семи великолепных скоростных метел. Хороши, а? Невинно поинтересовался Малфой. «Не расстраивайтесь. Соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на акцион свои чистометы пять. Музеи всего мира за них подерутся!» — издевался он. Сборная Слизарина разразилась дружным хохотом. «Зато ни один игрок нашей сборной не покупает себе место в команде!» — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту!» Самодовольное лицо Малфоя исказило гримаса ненависти. «А твоего мнения грязна кровка! Никто не спрашивает!» — выпалил он. «Гарри понял!» Малфой сказал что-то ужасное, потому что не успел он закрыть рта. Как поднялся невообразимый шум, Флинт метнулся прикрыть с собой малфоя от кулаков Фреда и Джорджа. Алисия кричала, да как ты смел такое сказать? Арон, с воплем ты заплатив за это, Малфой! Малфой выхватил из кармана волшебную палочку и просунул ее под руку Флинта, направил прямо в лицо Малфую. По стадиону разнеслось эхо от громкого хлопка, из другого конца палочки вырвался зеленый луч и ударил Рона в живот. Рон упал и покатился по траве. Рон, с тобой все хорошо, бросилась к нему Гермиона. Рон хотел ответить и открыл рот и оглушительно рыгнул. К ужасу Гриффиндорцев из его рта посыпались слезняки. А слизеринцы зашлись от смеха. Флинт согнулся пополам и рухнул бы на траву, если бы не метла. Малфой не устоял на ногах и хохотал на четвереньках, колотя кулаком по земле. Гриффиндорцы окружили Рона, извергавшего больших блестящих слизней. Зрелище было столь неприятно, что никто не решался помочь ему. «Отведем его!» «К Хагриду, это недалеко!» — обратился Гарри к Гермионе. Та храбро кивнула, друзья подхватили Рона под мышки и поставили на ноги. «Что случилось, Гарри? Что случилось? Он заболел? Но ты ведь сможешь его вылечить, правда?» — тараторил Колин, который сбежал с трибуны и сейчас приплясывал вокруг Гарри и Гермиона. Рона в очередной раз вывернула наизнанку. У него изо рта посыпалась новая порция слезняков. Ого! — восторженно воскликнул Колин и поднес камеру к глазам. — Гарри! Подержи его, секундочку! — Уйди с дороги, Колин! — рассердился Гарри, поддерживая Рона. Они повели его со стадиона в сторону запретного леса. — Мы уже почти пришли, Рон! Подбодрила его Гермиона, заметив между деревьями домик лесничего. «Через пару минут будем на месте. Тебе сразу станет легче». Когда до дома осталось метров пять, дверь распахнулась, но появился не хозяин. Из дверей размашистым шагом вышел златопуст Локонс, одетый на этот раз в сиреневую мантию. «Сюда!» шепнул Гарри, толкнув Рона за ближайший куст. Гермиона не очень охотно последовала за ними. «Это очень просто, надо только знать, что делать!» профессорским тоном объяснял Локонс Хагриду. «Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я пришлю вам свою книгу. Странно, что у вас до сих пор ее нет. Подпишу сегодня вечером и пришлю. До свидания!» и Локонс зашагал в сторону замка. Гарри дождался, пока он скрылся из виду, вывел Рона из-за кустов и поспешил к дверям. Все трое забарабанили в дверь. Хагрид тут же открыл. Вид у него был явно недовольный, но, увидев, кто на крыльце, он расцвел. — Эй, куда вы? Запропали! Заходите, заходите! Я уж подумал, это профессор Локонс вернулся. Гарри и Гермиона втащили Рона в единственную комнату Хагрида, которая служила и спальней, и гостиной, и столовой. У одной стены стояла огромная кровать. В камине весело потрескивал огонь. Усадив Рона в кресло, Гарри принялся торопливо рассказывать Хагриду, что случилось с их другом, но великана эта история со слезняками, похоже, не обеспокоила. «Лучше пусть лезут наружу!» «Чем сидят внутри?» — жизнерадостно заявил он, поставив перед Роном большой медный таз. «Давай, Рон, не стесняйся!» Рон склонился над тазом. «Нам, наверное, остается только ждать, когда это прекратится само собой?» — озабоченно спросила Гермиона. «Это заклятие вообще не просто снять, а уж если сломана палочка...» Хагрид суетился вокруг, накрывая стол к чаю. Волкодав клык, подошел к Гарри и положил голову ему на колени и тут же обслюнявил всю мантию. — А что хотел от тебя Локонс, а, Хагрид? — спросил Гарри, почесывая клыка за ушами. — Учил меня, как колодец от водорослей очистить! — проворчал Хагрид, убирая со стола полуощипанного петуха и ставя на его место чайник а то я без него не знаю. Болтал о привидении, накликающем смерть, будто он его откуда-то выгнал. Да, все, небось, врал. Готов съесть чайник, да. Это было не похоже на Хагрида. Он никогда не говорил плохо о профессорах Хогвартса. Гарри взглянул на Лесничего с удивлением, но промолчал, а вот Гермиона не смолчала и заявила, чуть повысив голос. Я думаю, ты несправедлив, Хагрид. Профессор Дамблдор сам выбрал его на должность профессора защиты от темных искусств.